Аудиокниги Клуб представляет Герберт Уэллс Дверь в стене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 Когда я проснулся утром в своей квартире, в будничной обстановке привычной реальности и, лёжа в постели, стал перебирать в памяти подробности, рассказанной Олесом истории, моё отношение к ней изменилось. Лишённая чарующего баяния его неспешного проникновенного голоса и призрачного полумрака комнаты, в котором под мягким светом затенённой абажуром лампы и само Олес и всё вокруг было словно окутано тайной, Без торжественного убранства вечерней трапезы с ее изысканными десертами и напитками в искрящихся бокалах, без всего того, что создавало атмосферу яркого, уютного мирка, далекого от повседневности, история Уоллеса показалась мне совершенно невероятной. — Да он все придумал! — воскликнул я. «Ну — Но как же здорово у него это получилось! Вот уж от кого я ничего такого не ожидал!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 «Знаю, я не оправдал ожиданий. Дело в том, что я ощущаю постоянное преследование. И речь не о привидениях или галлюцинациях. Но, Редмонд, это так странно, что и передать не могу. Меня неотступно что-то преследует, мучает, наполняет тоской, омрачает мою жизнь». Он сделал паузу, подавшись свойственной англичанам застенчивости, которая нередко овладевает нами, —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 совершенно уверен. О таинственном мире, навсегда изменившем его жизнь, он узнал еще ребенком, в возрасте пяти-шести лет. Помню, как неторопливо, начав свою исповедь, он с очень серьезным видом пытался восстановить в памяти, когда именно это произошло. «Там был дикий виноград», — говорил он. «Багряные лианы, освещенные янтарным полуденным солнцем, Ярко выделялись на фоне белой стены. Почему это отчетливо запечатлелось в моем сознании, уже и не скажу. Слишком много лет прошло. А еще там, на чистом тротуаре, перед зеленой дверью, лежали листья конского каштана. Они были одновременно и желтые, и зеленые, но не бурые и не грязные. Понимаешь, вероятно, совсем недавно опали. Значит, стоял октябрь.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 Как я думал, несмотря на всю его одаренность, жизнь казалась немного серой и скучной. И однажды он пошел погулять, направившись, куда глаза глядят. Как ему удалось улизнуть из дома и по каким улицам восточного Кенсингтона он бродил, Уоллес не помнил. С течением времени это выветрилось из памяти. Но белая стена и зеленая дверь отпечатались в сознании необычайно ярко. Как следует из его воспоминаний о том далеком дне, при первом же взгляде на зеленую дверь он ощутил необъяснимое желание открыть ее и войти. Она буквально притягивала его к себе. Вместе с тем он был убежден, что поддаваться этому влечению неразумно либо неправильно. Ему не удалось точно определить, что именно. И еще Олес особо отметил сей любопытный факт. Он с самого начала знал...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 мастерские водопроводчика и маляра, вокруг которых повсюду валялись в беспорядке пыльные глиняные трубы, листы свинца, круглые краны, каталоги с образцами обоев и жестянки с амалью. Он стоял, делая вид, будто рассматривает все это, хотя на самом деле страстно желал вернуться к зеленой двери. А затем, вспоминал Олес, поток эмоций нахлынул на него, и пока нерешительность снова не овладела им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 поцеловала, опустила на землю и, взяв за руку, повела за собой, я ничуть не удивился, ибо с радостью сознавал, что иначе и быть не могло. Все в этом зачарованном саду словно напоминало мне о счастливых моментах моей жизни, которые я каким-то странным образом пропустил. По широким красным ступеням, едва различимым в зарослях дельфиниума,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 живя лишь воспоминаниями. Но по ночам, уткнувшись в мокрую от слёз подушку, я вновь и вновь нашёптывал свою историю, ощущая на губах солёный вкус неизбывной тоски, навсегда поселившейся в моей детской душе. И с тех пор, без особого рвения, произнося обычные молитвы, я неизменно заканчивал их единственно значимой для меня просьбой. «Господи!»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 маленьким лгунишкой. Я настаивал, что всё это чистая правда, и завязался спор. Тогда я заявил, что знаю, где находится зелёная дверь, и могу отвезти их всех туда за каких-нибудь десять минут. Тут Карнаби, встав в позу, с видом оскорблённые добродетели, потребовал, чтобы я подтвердил свои слова на деле, а не то мне достанется. Карнаби когда-нибудь выкручивал тебе руку? Тогда ты поймёшь меня.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 Только в семнадцать лет я вновь увидел зелёную дверь. Она внезапно возникла передо мной в третий раз, когда я ехал на Паддингтонгский вокзал, направляясь в Оксфорд, сдавать вступительный экзамен. Это было мимолётное воплощение мечты. Я курил, склонившись над низкой дверцей моего двухколесного экипажа, считая себя, без сомнения, безупречным джентльменом. Как вдруг... Стена и дверь...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 Вижу на белой стене темную тень четко очерченного профиля Баркера, его складной цилиндр над выступающим носом, мягкие складки его кашне, а следом моя тень и тени Ральфса. Я прошел в каких-нибудь двадцати дюймах от двери. Что, если, попрощавшись с ними, взять и войти в эту дверь?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 Пробудило в нём сокровенные воспоминания? Да и существовала ли когда-нибудь зелёная дверь в белой стене? Не знаю. Я описал историю Олиса, как он сам мне её рассказал. Порой я допускаю, что он стал жертвой фатального случая, что редко встречающиеся галлюцинации привели его в оставленную по беспечности ловушку. Хотя в глубине души так не думаю. Можете считать меня суеверным, даже слегка ненормальным, но я почти убежден, что он действительно обладал неким сверхъестественным даром, способностью видеть, воспринимать, как бы поточнее сказать, таинственный знак в виде зеленой двери в белой стене, указывающий спасительный путь в иной, невероятно прекрасный мир. Вы, наверное, возразите, что сверхъестественный дар —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 Дверь в стене Рассказ читал Олег Булдаков